последующие недели разрыв увеличился. Лишь временами я видела черты прежнего отца, о котором уже так привыкла заботиться. Когда наблюдала, как он играет с Алисой, он подбрасывал ее в воздух, кружил вокруг себя и щекотал, опустив на землю до тех пор, пока она не начинала умолять его остановиться, потому что больше уже... Не могла так сильно смеяться. Только в эти моменты он выглядел так, словно почти забыл о моей просьбе. Однажды в среду, в середине марта, мы переправились паромом на Браунси, остров близлежащей бухте Пул. Я сидела на бревне, пока мой отец водил Алису показать ей павлинов, а когда они вернулись, у него было мрачное выражение лица. «Нам нужно поговорить». Папа присел на бревно рядом со мной, а я продолжала смотреть, как Алиса носится по траве. «Если ты твердо решила, что это единственный способ, я сделаю это». «Ты серьезно?» — ахнула я. — Нам надо многое обсудить. — Да, да, конечно. Я придвинулась к нему и обняла за талию, хотя и почувствовала, как он напрягся. — Ты уверен насчет этого? — спросила я, вновь отслоняясь. — Как бы то ни было... Я думаю, это очень рискованно, Гарриет. Многое может пойти не так. Папа взял меня за руки и мягко снял их с себя. И если случится нечто плохое, пообещай мне кое-что. Что? Это я возьму всю вину на себя, не ты. «Не выйдет. Я не смогу этого допустить. Это одно из моих условий», — непреклонно сказал отец. «От тебя зависит, узнает ли кто-нибудь, что ты имеешь к этому отношение. Я не позволю отобрать у тебя Алису, но я так решил. Если ты не можешь пообещать мне этого...» «Дальше мы не продвинемся». «Как я вообще смогу это сделать?» Спросила я его. «Алиса скажет, что знает тебя, и тогда станет ясно, что мы встречаемся несколько месяцев». «Я что-нибудь придумаю», — сказал он. «Но, начиная с этого момента, нам лучше больше не в и д и т с я Я уставилась на него, разинув рот. Почему мы не можем видеться? Мы не можем рисковать, чтобы кто-то запомнил нас вместе, пока мы разрабатываем план действий. И я говорю чертовски серьезно, Гарриет. Ты должна пообещать мне, что никогда никому не позволишь даже... думать, что как-то с этим связано, если все пойдет не так. Я внимательно взглянула на отца, не спускавшего глаз с Алисы. «Хорошо», — прошептала я. «Я обещаю». Он кивнул. «Что заставило тебя передумать?» — спросила я. «Я просто так решил». ответил папа коротко. «Папа, что произошло?» Я проследила за его взглядом до места, где играла Алиса, подбегающая теперь сзади к ничего не подозревающему павлину. «Алиса тебе что-то сказала?» Он заерзал рядом со мной, продолжая неотрывно смотреть на мою дочь. Если она что-то говорила, пожалуйста, расскажи мне. Я сказал, что сделаю это, Гарриет. Так что давай сосредоточимся на том, как нам поступить сейчас. С самого момента, когда мы согласовали этот план, я понимала, что существует много «что если». Я прекрасно сознавала, что все могло развалиться при малейшей трещине, но к этому времени была уже в отчаянии. Я мысленно собирала рассыпавшиеся части плана, как кусочки пазла, и ставила их на место. Я скользила в своем воображении пальцами по критическим точкам, в которых все могло пойти ужасно неправильно, И знала, что совершаю сейчас прыжок веры. Примечание. Выражение из игры «Assassin's Creed», ставшее идиомой. Действие на удачу, вслепую, с надеждой на успех. Конец примечания. Но вера — это все, за что мне оставалось держаться. «Я доверяла тебе, папа», — громко сказала я вслух, приближаясь к Корнуолу. Мои руки подрагивали на руле. «Я доверяла тебе, а теперь, в глубине души, я все еще доверяю или уже нет?» Однако в любом случае все, что мне оставалось, изнуряющее беспокойство о том, Что же могло произойти с ними? Что помешало отцу отвечать на мои звонки? г а р е т Через четыре дня после похищения Алисы я впервые позвонила на предоплатный мобильный, купленный моим отцом, как мы и договаривались. Я сказала Ангеле и б р а й н у что мне необходимо подышать свежим воздухом, и остановилась у таксофона в трех кварталах от дома, чтобы сделать звонок. Моя рука дрожала, когда я набирала номер и надеялась, что запомнила цифры в верном порядке. Как только отец сказал «Привет», четырехдневное напряжение схлынуло с моего тела. Алиса в порядке? Да, с ней все хорошо. Она спрашивает о тебе, но она в порядке. Ох, слава богу, вздохнула я. Могу я с ней поговорить?